9.45. Там нужно, чтобы зал был устроен по-особенному. Это принципиально. Сцена имеет вид буквы «П». Это помост, расположенный по трем стенам и разделенный на три отсека. У каждого свой занавес. То есть получается как бы три сцены. На две боковые зрители сначала не обращают внимания, потому что они завешены. К тому же освещение в зале минимальное. Сияет только центральная сцена. Это рекреация перед школьным актовым залом. Видно плоскую колонну в стиле сталинского ампира. По бокам две пальмы в катках. Три огромных портрета. Маркс, Ленин и Иосиф Виссарионович. Красные транспаранты с надписями. «Молодым везде у нас дорога», «Путевка в жизнь», «Мы наш, и новый мир построим» звучит школьный вальс Дунаевского. «Эта песня появилась позднее», — заметила старуха. «Я сама заканчивала в сорок восьмом. Тогда школьный вальс еще не исполняли, хотя неважно». «Кто в Торонто это знает?» «Не скажите». Драматург сделал пометку. «В таких аудиториях минимум половина зала русские, многие из старшего поколения. Они к подобным вещам очень требовательны».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 расположенная в глубине сцены приоткрывается оттуда выскальзывает она прикрывает створку это очень красивая девушка которой к лицу даже скромные платьицы. знаете у всякой девушки бывает в жизни вечер когда она чувствует себя неотразимой красавицей все правильно все к месту все в нее влюблены и она ощущает себя сказочной принцессой будь то Первый бал Наташи Ростовой или выпускной вечер в сталинской десятилетке. Это ничего не меняет. Для актрисы тут важнее всего не лицо. В театре оно вообще большого значения не имеет, а голос — пластика. Чтоб все мужчины в зале замерли от восхищения, а женщины — от зависти. Девушка выходит вперед, прижимает к груди записку. Глаза блестят, губы приоткрыты.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 Я своими словами не буду, я стих прочту. Лучше, чем поэт, все равно не скажешь. Илья Сильвинский. Баллада о ленинизме. В скверике на море, там, где вокзал, Бронзой на мраморе Ленин стоял, Вытянув правую руку вперед, Вдаль величавую звал он народ. Начиная читать стихотворение Сильвинского Пропалит рука.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 Голос медалиста. «Был он молоденький, двадцать всего. Штатский в котике выдал его». Девушка. «Ну, ты что ли? Борька, ты же храбрый. Как ты за меня на катке заступился один против троих?» Борис первый. «Подумаешь, это совсем другое. Синяки на морде быстро заживают, а сердце треснет, потом не склеится». Девушка.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 Милым видением Ильича Смертник молоденький в этот миг Кровную родинкой к душам проник. Девушка. договори да ты, не тяни. Борис Первый. Ну, я тебя люблю и все такое, вот. Сама знаешь, не дура. Девушка. Признание красивое, только короткое. Ты развивай тему.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 Я тебе никогда не вру и не буду врать. Я... Хочешь, я Лениным поклянусь?» Показывает на портрет. Честное Ленинская» — голос медалиста. Ладонь его тянется ввысь бронзовой лепкою, на зло зверью, ясною, крепкою, верой в зарю. «Вот как я собираюсь прожить свою жизнь, дорогие мои товарищи!» Раздаются громкие аплодисменты. Борис Первый в это время что-то говорит, но из-за шума его не слышно. Девушка. Что? Борис Первый. Молодая это очень, я понимаю. Я тоже, конечно, молодой, но мне уже все ясно, а тебе еще нет. Я тебя, Люсь, не тороплю, я ждать буду, сколько надо. Машет рукой, порывисто поворачивается, выходит. Ее зовут Люся? — перебила чтеца старуха. — Да, Людмила. — А что? — Ничего. Продолжайте. Пожалуйста, продолжайте. Снова открывается дверь. Выходит Борис II. Высокий, красивый парень. Габардиновый костюм. Рубашка со влажным воротником. Комсомольский значок на лацкане. Стрижка полубокс. В зале директорский голос бубнит что-то бодрое. но слов не забрать. Время от времени звучат рукоплескания. Борис второй. Нарочно из зала вышла, чтоб я не задавался. Зря. Я перед тобой никогда не задаюсь. Письмо мое прочла? Девушка. Прочла. Борис второй. Там все правда. До последней буковки. Чтобы добиться всего, чего хочешь, нужна правильная спутница жизни. Ты. правильная. Я с тобой горы переверну. Железно. Девушка. А чего ты хочешь добиться? Борис второй. Я же сказал. Всего. Держись за меня, Людмила. Не прогадаешь. Девушка. Не прогадаешь. А писал про любовь. Красиво. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Борис II. Это Маяковский. Про высокие вещи лучше поэтов никто не скажет. Каждый должен заниматься своим делом. Я человек практический, поэтому я скажу прозой. Знаешь, Людмила, есть люди, которых меняет жизнь, а есть люди, которые сами ее меняют. Вот и я такой. Я только с тобой откровенно говорю. Чужой, кто послушает, засмеется, скажет мальчишка, фантазер. а я не фантазер. Как решил, так и будет. Все будет. Придет день, буду на трибуне мавзолея стоять. Девушка. А потом внутри лежать? Борис второй. Такими вещами не шутят. Со мной можно, но лучше и со мной не надо. Я не двурушник какой-нибудь. На собрание одно, на кухне другое. Дело Ленина и Сталина. Знаешь, почему во всем мире побеждает?» — Девушка. — Почему? — Борис Второй. — Потому что на таких, как я, держится. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Ясно? Девушка. — Ты вышел, чтоб со мной про дело Ленина и Сталина говорить? — Борис Второй. — Я вышел, чтобы сказать. — Людмила, давай пойдем навстречу солнцу вместе. Оно пока только еще восходит. но оно будет сиять для нас. Клянусь тебе». Девушка смотрит на портреты. «Кем?» Борис Второй. «В смысле?» Девушка показывает на вождей. «Кем клянешься?» «Из них». Борис Второй смотрит, думает. «Товарищем Сталином». «Он Сталин, а я Железнов. Стали с железом никакие преграды не остановят». Голос директора. А где у нас Боря Железнов? Железнов, ты куда подевался? Звонкий голос. Семен Семенович, Железнов вышел. Голос директора. Так найдите его, а то я медаль себе заберу. Смех, крики. Борис, Железнов. Борис Второй. Надо идти. На танцах договорим. Первый чурмой. Убегает. Девушка смотрит ему вслед. Слева из-за пальмы выходит Борис Третий. Он в круглых роговых очках, в белых штанах и белых туфлях, в куртке на молнии, максимально допустимое для того скудного времени пижонство. Черные волосы взбиты коком. Звуки из зала приглушены. Невнятный бубнёж, иногда аплодисменты. Борис Третий, насмешливо. А я все слышал. Девушка вздрогнув. Боб? Ты что тут делаешь? Борис Третий. Прячусь от речей. Девушка. Тебя мама не учила, что подслушивать стыдно? Борис Третий. У меня мама художница. Она говорит. Настоящее искусство — это когда стыдно, больно и обжигает, а не два вождя после дождя. Интересно было послушать, как вы тут воркуете. Ты, Люсьен, прямо... «Фам фаталь!» «Девушка, кто-кто?» Борис Третий. «Роковая женщина!» Девушка. «Слушай, почему ты все по-иностранному переиначиваешь? Я не Люсиен, а Люся. Ты не Боб, а Боря». Борис Третий. «Вообще-то я Барух. В честь деда назвали. Но такие имена теперь не в моде. Плевать, Боб звучит классно». девушка чего классного боб фасоль горох борис третий дура ты люси девушка ну и катись если я дура борис третий не могу заразился девушка чем это ты заразился борис третий бациллы любви ты забойная чувиха а что дура фигня я тоже не лобачевский мы созданы друг для друга дурак и дурочка петушок и курочка. Девушка. — Здрасте, пожалуйста. Борис Третий. — А что? За компанию жид повесился. — Мой случай. Тут конкуренты перед тобой свои товары выкладывали. Один — высотную сварку, другой место в мавзолее. У меня тоже полным-полна коробушка. Есть и ситец, и парча. Девушка смеется. — Хохмач ты, Борька. Борис Третий. — Зовите меня. Боб, мисс, гардероб с шифоньером обещать не могу, дорогу к солнцу тоже, и про вечную любовь заливать не стану. У нее, как у пташки, крылья. Но, во-первых, я талант. Ты мои картинки видела? Девушка, видела? Ужас! Борис Третий, скажи, мороз по коже. Ну, а может, я не художником стану, а саксофонистом? Или гитаристом, неважно. Главное, ты со мной скучать не будешь. Фирма гарантирует. Девушка, тоже клясся будешь? Которым из них?» Борис Третий смотрят на портреты. «Тогда уж Марксом. Все-таки европеец. Космополит, опять же. Бродяга в человечестве. Давай смотаемся с этих ихних танцев. Вальс, полька, хоровод. У меня дома никого. Пластинки есть офигенные. Глян Миллер. Бенни Гудмана недавно выменял. У одного лабуха. Девушка. Как-то я уйду, ни с кем не попрощаюсь. Неудобно. День-то какой? Борис третий. Понял, конкуренты. Высотная сварка с мавзолеем. Ладно, Люси, право выбирать и быть избранным. Гарантированно каждому советскому гражданину конституцией. Короче, ты выбирай. А я пойду приберусь. У меня в комнате чума. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Жду. Адрес ты знаешь. Уходит. Девушка стоит спиной к залу, смотрит на портреты. За ее взглядом следует луч прожектора. Ленин, Сталин, Маркс. Постепенно свет гаснет, занавес на центральной сцене закрываются, первое действие окончено. — Я вас не утомил? — Нет, — сказала Старуха, вздрогнув. — Кого же она выбрала? Это выясняется во втором действии? — И да, и нет. Во втором действии трех Борисов могут играть те же самые актеры, только состаренные. Могут и другие, возрастные, но с легко узнаваемыми приметами. У Бориса Первого, допустим, такой же чуб. У Бориса Второго и у Бориса Третьего тоже какие-то безошибочные приметы. Это уж пусть режиссер думает. А вот девушка расстраивает сам. То есть теперь это три разные актрисы, внешне нисколько не похожие ни друг на друга, ни на юную выпускницу. Зрители не сразу понимают, что это одна героиня, которая в зависимости от судьбы получилась такой или этакой. Сначала оживает левая сцена. Занавес наполняется светом. Слышна музыка. Поет Валентина Толкунова. Ну, сначала серебряные свадьбы, негаснущий костер. Потом встаю на полустаночке в цветастом полушалочке. Мужской голос. Люд! — Люда! — женский голос. — Борька, отчепись. Я курей маслом поливаю. Мужской голос. — Галстук завяжи, удавка поганая. Занавес открывается. Комната, обставленная в стиле семидесятых. Полированный шкаф-горка с посудой, трюмо, на стене ковер с тремя богатырями. Перед трюмо стоит Борис Первый, воюет с галстуком. Стуча высокими каблуками, входит женщина. Она полная, ее золотистые явно крашеные волосы в бегудях, под затрапезным фартуком нарядное платье. Женщина кричит в дверь. «Ир! И лимоном, лимоном! Я сейчас!» Подходит к мужу. «Давай, горе мое!» Борис Первый. «Не люблю я его. Последний раз, когда на ноябрьские, что ли, одевал. когда переходящие это давали. Может, сэму я его к бесу? Свои же все! Перед кем форсить?» Женщина, завязывая галстук. «Я тебе, сэму!» Серебряные свадьбы раз в жизни бывают. «Пусть все, как у людей!» Осматривает комнату. «Эх, гарнитур не поспел! Вот красота бы была! Ольховка-декор!» Борис Первый. — Да все и так знают. Я один на весь цех жребий вытянул. — Я, Людок, у тебя везучий. Обнимает ее. Женщина. — Пусти, и Руська войдет. Борис Первый. — Пускай поглядит, как отец с матерью милуются. Она со своим Юркой через двадцать пять лет так будет. Еще вопрос. Обнимаются, целуются. Женщина. — Борь. Борис Первый. — Чего? — Женщина. — Мишка тебе говорил? — Борис Первый, продолжая ее целовать. — Чего? — Женщина. — Да отстань ты, помял всю. — Он эту приведет, с которой вечером по телефону-то. — Борис Первый. — Пускай приводят, поглядим. — Женщина. — Волнуюсь я. Какой-то он стал не такой, чужой какой-то. — Борис Первый. — Нормально, двадцать лет парню. Отслужил уже, взрослеет. Женщина. Сказано, движись. Гости уйдут, тогда мне сколько хочешь. Борис Первый. Тогда само собой. Женщина. Я чего волнуюсь? Морсу-то немало наварила. Борис Первый. Вина бы хватило. И ладно. А морс твой, кто его пьет? Женщина. Колька опять нажрется. Как он крант тогда свернул в ванной, а? Борис Первый. «Сам свернул, сам починил. Ты Кольку не обижай, он мужик!» Женщина обнимает его. «Повезло мне с тобой все-таки. Не пьешь, не гуляешь!» Борис Первый. «А я тебе чего двадцать пять лет толкую?» Обнимаются, пронзительный звонок в дверь. Молодой женский голос. «Мам, пришел уже кто-то. Духовку зажигать или как?» Женщина вырывается из объятий. «Господи, это Славка с Зинкой! Вечно они! А я в бегудях! Встречай сам! Не зажигай! Рано!» Выбегает. Плотный занавес задвигается, но внутри по-прежнему горит свет. Доносится тихая музыка.